Приехав в квартиру бабушки, я битый час слонялась по комнатам без всякого толка. Потом распаковала чемодан, сходила в магазин, чтобы купить самое необходимое. Вернувшись, затеяла уборку, уверенная, что это лучшее средство от депрессии. В квартире несколько лет жили квартиранты, так что из бабушкиных вещей здесь была лишь мебель. Но я тщательно осмотрела все шкафы. Вдруг-то и найду что-то. Разумеется, ничего не нашла и загрустила. Спать легла в гостиной на диване с включенным светом. Находиться здесь одной почему-то было жутковато. Утром я продолжила уборку, а заодно и бесполезные поиски. Сходила перекусить в кафе, немного прогулялась и вернулась домой. Чем себя занять совершенно не знала, но была убеждена. Надо непременно придумать какое-нибудь дело, иначе хандра одолеет. Перемыв посуду и еще раз протерев пол на кухне, я прилегла на диван с книжкой, даже не удосужившись взглянуть на ее название. И тут в дверь позвонили. Первой мыслью было не открывать. Потом я подумала, должно быть, соседи обратили внимание на то, что в квартире кто-то есть. и пришли проверить. Отец говорил, что одна из соседок присматривает за квартирой. Я поднялась и пошла открывать. На пороге стоял Макс. «Привет!» — сказал он без улыбки. «Привет!» — ответила я и нахмурилась, давая понять, что его визит совершенно не кстати. «Ты одна?» — спросил он, входя в квартиру. Я загородила ему дорогу, не собираясь пускать его дальше порога. Дверь за собой он закрыл и, привалившись к ней спиной, наблюдал за мной. «Одна», — ответила я, — чего врать, если он и так понял. «А где друзья? Пошли взглянуть на город». «Вот как», — молвил он недовольно. Я терпеливо ждала, когда он уберется во свояси, глядя ему в глаза и сама удивляясь своему спокойствию. Его присутствие в тесной прихожей совсем меня не смущало, просто вызывало досаду. «Я хочу, чтобы ты вернулась», — со вздохом заявил он. «Поверь, так будет лучше, безопаснее для тебя и спокойнее для меня». «Что за опасность ты имеешь в виду?» «Ты, кажется, забыла. Я все помню», — перебила я. «Существует некая опасность или нет?» это значение не имеет. Я буду жить здесь. Не хочешь объяснить? Почему ты вдруг так решила? А я не обязана ничего объяснять. Извини, я занята и... Я надеялся, что мы спокойно все обсудим. Нам нечего обсуждать, отрезала я. С какой стати ты разговариваешь со мной в таком тоне? Нахмурился он. Мне кажется, Я не заслужил подобного обращения. Если бы я была более романтичной особой, влепила бы тебе пощечину, так что не нарывайся. Очень интересно, усмехнулся он. За что, можно спросить? Ты сказал, там, у бассейна. Захотелось позабавиться. Приятно было наблюдать, как я ерзаю под твоим взглядом. «Надеюсь, ты получил удовольствие, а теперь выметайся отсюда!» Я сказал правду, глядя мне в глаза, ответил он, чем вызвал во мне прилив тихой ненависти. «Молодец!» — со злой улыбкой отрезала я, «а теперь проваливай!» Я оттолкнула его, открыла дверь, и, сцепив зубы, ждала, когда он уйдет. «Твоя сестра...» Начал он, но я перебила. Только посмей обидеть Янку, и можешь мне поверить, ты за это поплатишься. «Это что, шантаж?» — криво усмехнулся он. «Понимай, как хочешь. Она тебя любит, так что постарайся ее не разочаровать». «Дурочка!» — хмыкнул он и, наконец, ушел. Я захлопнула дверь и заметалась по квартире, не зная, чего мне больше хочется. матерно выругаться в догонку этому мерзавцу или зарыдать от отчаяния выругалась и пошла пить чай. Вечером я позвонила Янке на мобильный. Сестра, судя по всему, о визите ко мне Макса не знала. Спросила, как там мои друзья, а я рассказала, как чудесно провожу время. На следующий день я поехала к Уманскому, засиделась допоздна и осталась у него ночевать. Утром Мы с ним съездили на кладбище, я вернулась домой, позвонила Янке и, убедившись, что у нее все в порядке, пошла в кино. Дурацкая мелодрама испортила и до того, да нельзя скверное настроение. Вечером я все-таки разрыдалась и часов до двух сидела перед телевизором, перещелкивая каналы. Первые дни всегда самые тяжелые, утешала я себя. На следующий день я болталась без всякой цели по городу. забрела в торговый центр и купила заварочный чайник он мне был совершенно не нужен но с чего то новую жизнь надо начинать расплачиваясь за покупку я услышала свое имя повернулась и в трех шагах от себя обнаружила зинаиду литвиненко приятельницу моего отца с которой макс появился на дне рождения янки зинаида аркадьевна расплылась я в улыбке прежде всего Я к Зинаиде очень хорошо относилась, к тому же сейчас радовалась любому общению, лишь бы избавить себя от неприятных мыслей. «Подожди меня!» – махнула она рукой, направляясь к соседней кассе, так как за мной уже стояло три человека. С чайником в руках и улыбкой на физиономии я замерла возле дверей. «Чудо, как хороша!» – сказала Зинаида, подходя ко мне. «Надо написать твой портрет». непременно полуобнаженный, с распущенными волосами. Такую фигуру грех прятать. Ну, как дела? Отлично, то есть я хотела сказать, неплохо. В твоем возрасте печали быстро забываются. Время у тебя есть? Могли бы поболтать. Я-то все ждала, что ты заглянешь ко мне. Ну-ну, не смущайся, я прекрасно понимаю. У молодых вечно нет времени на то, чтобы слушать болтовню старых баб. Времени у меня... «Сколько угодно», — ответила я. «Тогда пойдем пить кофе. Здесь, на третьем этаже, кафешка. Капучино там бесподобный. Конечно, не такой, как в Италии, но по нашим меркам». Болтая, мы поднялись в лифте на третий этаж. Кафе было просторное, многие столики заняты. Но в нише, у окна, нашлось очень удобное местечко. Там мы и устроились. Как там Янка? Очень переживает из-за матери». «Или любовь творит чудеса?» – задала вопрос Зинаида в ожидании кофе. «Макс старается ей помочь», – уклончиво ответила я. Душно да уж наслышана, тачку подарил». Конечно, для него эти деньги пустяк, но как-то не верится, что он влюбился в девчонку. Впрочем, это я так, не обращая внимания. «Макс хороший парень». «Умеет быть милым и не прочь доставить женщинам удовольствие. Вы у него живете?» «Я живу в бабушкиной квартире», — ответила я. «Так-так, хотя к чему дело идет, было ясно уже на похоронах музы. Янка с него глаз не спускала, влюбилась дурочка». «Ну, почему же дурочка, Зинаида Аркадьевна?» Не выдержала я. «По-моему, это вполне естественно». Это да, бабы по нему всегда с ума сходили. Он сам-то как? Переживает из-за гибели друга. Да, неприятная история. Макс мне звонил, хотел заехать, но пока не удосужился. А знаешь, я почему-то была уверена, что роман случится у него с тобой. Он ведь еще до вашего знакомства все о тебе расспрашивал. Фотографию твою у меня в студии увидел там, где вы с отцом в Италии. Да и на дне рождения он такие взгляды на тебя бросал. Я еще подумала, наконец-то попался. У мужиков вроде Макса всегда так. Дурят бабам головы, дурят. Потом вдруг влюбятся и становятся примерными семьянинами. А ему давно а жениться пора. Может, он женится. Но твоей сестре не смеши, по матросе ты бросит. Янка вся в мать, просто живая кукла. Только мать красавица была и умела обращаться с мужиками. Твоему отцу так голову заморочила, что он умер, не поняв, что она за штучка. Но Янка не муза, а Макс не твой отец. «А вы Макса давно знаете?» — решилась спросить я. «Да как тебе сказать?» Я его еще мальчишкой помню, потом он уехал к отцу, здесь появился примерно год назад. Конечно, я ему обрадовалась, особенно когда он мои картины начал покупать, весело подмигнула мне Зинаида. Я хорошо знала его мать, по-моему, совершенно сумасшедшая баба, хотя, похоже, сейчас она угомонилась, что неудивительно в ее возрасте. Живет в Англии, занимается розами и пишет мемуары. Лет пять назад я была у нее в гостях. Встретила она меня как родную. Милая такая старушенция, ни за что не поверишь, какие страсти в ней бушевали. Страсти? А то! Такая была любовь! Не помню, кто их познакомил с Вершининым. Он в то время у нас на худ. графе был деканом. Очень интересный мужик, прекрасный педагог. Правда, художник так себе. Студенты его обожали. У него была студия на Безыменского, огромная, вот мы все там и паслись. Иногда даже ночевали. Посиделки с утра за чаем, а то и за портвейном. Он любил выпить, но меру знал. Вот кто-то и притащил туда мать Макса. Она хотела написать о новой художественной волне, она ведь журналистка. Вершинин произвел на нее неизгладимое впечатление, и он в нее влюбился да так, что только держись. Ну и понеслось. Признаюсь, я за их романом наблюдалась некоторой завистью. Я ведь тоже была влюблена в Вершинина, как все девчонки с худграфа. Если бы ты его видела. Впрочем, ничего особенного в его внешности не было, но человеком он был в высшей степени интересным. Осторожничать они не умели, и из деканов его, конечно, поперли. Пострадал за любовь. Что только прибавило ему уважение в наших глазах. «За что же поперли?» – удивилась я. Времена были такие. Советскому мужчине полагалось влюбляться в советских женщин. А тут такое безобразие. Ладно бы она еще была из ГДР. Так ведь из Западной Германии. Идеологический враг, одним словом. Мать Макса Немка. Разумеется, я думала, ты в курсе его биографии. Он мне ничего не рассказывал. Да он вообще не из болтливых, так что неудивительно. Я ведь уже сказала, мать его была чокнутой. Отец ее нацистский преступник, и ее на этой почве переклинило. Хотела замолить его грехи. То в Израиль махнет с благотворительной миссией, то еще что-нибудь выдумает. К евреям у нее были особые пристрастия, просто мания какая-то. Если еврей, так непременно страдалец». Как она замуж в Израиле не выскочила, чтоб папаша в гробу перевернулся, просто удивительно. Она сама из очень богатой семьи. После войны они быстро на ноги встали. Конечно, затеи взбалмошной девицы в семье не приветствовали. Не знаю, что сыграло решающую роль, но замуж она вышла вовсе не за еврея, а за человека своего круга. С приставкой «Фон» в фамилии «Настоящий фон». улыбнулась я. Самое что ни на есть, с фамильными портретами и большими бабками, что далеко не всегда совпадает. Но жили они в любви и согласии недолго. Девицу опять понесло по миру. Она ведь журналистка. Приехала в Москву, быстро обзавелась знакомствами, в основном среди художников. Она, кстати, очень хорошо в живописи разбиралась, чутье было. Вот кто-то и привез ее к нам сюда. А тут любовь. Жить ей пришлось в Москве, а не здесь. Макса она совсем маленьким привезла в Россию. Хотела, чтобы он сполна проникся русской культурой. Он ходил в советскую школу и даже называл Вершинина папой. Думаю, это все-таки мать настояла. Родному отцу все это очень не нравилось. В конце концов, они договорились. Он дал ей развод, но забрал мальчишку к себе. Она вышла за Вершинина замуж. Потом у него случился инсульт, и через полгода он умер. Она это тяжело переживала, из страны вскоре уехала. Сошлась с мужем. Но второй раз брак они уже не регистрировали, она так и осталась вершининой. Как только Макс стал совершеннолетним, сразу упорхнул из дома. Мотался по всему свету, пока не осел в Венесуэле. Я не сильна в географии, но, по-моему, это где-то у черта на рогах. Однако там он очень здорово разбогател. Какие-то рудники и прочее, недоступное моему пониманию. Потом умер его отец. Макс – единственный наследник. Сколько у него денег, он, видно, и сам не знает. Вот и явился в Россию их проматывать. Так Вершинин вовсе не отец Макса? Конечно, нет. После смерти отца он вдруг взял фамилию матери и стал Вершининым. Наверное, хотел сделать старушке приятное. Даже отчество Вершинина позаимствовал, ведь, как тебе известно, в Германии отчество не полагается. А его настоящее имя – Макс фон Ланц. Представляю, какая у меня была физиономия в ту минуту. «Что?» – пробормотала я и вцепилась руками в край стола. «Макс фон Ланц!» – повторила Зинаида. «Причем фон...» Самый, что ни на есть настоящий. Забавно, да? Но в Германии парню скучно. Он совсем не похож на немца, правда? Все-таки его детство прошло в России, и он совершенно искренне считает ее своей родиной. В Германии после похорон отца он вообще ни разу не был. «Детство — это понятно», — кивнула я. «Но должна же быть веская причина». «Макс — человек мира», — махнула Зинаида рукой. Где ему нравится, там и живет. То в Венесуэле, то здесь. С деньгами, милая, везде хорошо. Зинаида Аркадьевна, а какие у него были отношения с моим отцом? Спросила я, стараясь справиться с лихорадочным возбуждением. Нормальные, пожала она плечами. Одно время они даже подружились. Потом твой отец как-то охладел к нему». Меня расспрашивала о Максе, я спросила, чего они не поделили, но Александр не ответил. Максу я тоже этот вопрос задала, а он, как всегда, шуточками отделался. Но, по-моему, расстроился, что дружбы с твоим отцом не получилось. К тому моменту я находилась в том состоянии, когда человек при всем желании не может поддерживать светскую беседу. Макс, тот самый фон Ланс, о котором предупредил меня отец, мой враг. Папа выразился весьма определенно. И моя сестра в доме этого врага ничего не подозревает об опасности. Надо немедленно предупредить ее, вытащить оттуда. Зинаида Аркадьевна, извините, пробормотал я, мне срочно надо позвонить. Конечно, девочка моя, приезжай ко мне, попьем чаю и еще посплетничаем. Она поднялась, поцеловала меня на прощание и тяжелой походкой направилась к выходу. А я, помахав ей вслед, схватила телефон. Я позвонила Янке на мобильный, но она не ответила. Это меня так испугало, и появилось чувство болезненное, ссаднище, что я опоздала. Хотя телефон Янка могла бросить где-то в доме, а сама лежать у бассейна, но я была так напугана, что эти доводы никакого впечатления не произвели. Я решила звонить на домашний телефон, рискуя нарваться на Макса. Ну и черт с ним. Если и домашний не ответит, я поеду за сестрой. После шестого гудка трубку сняли, и я с облегчением услышала голос Янки. «Да». «Янка», – пролепетала я и замолчала, ожидая, когда начну дышать нормально и смогу внятно объясняться. «Привет!» – равнодушно ответила она. «Как там твои друзья?» «К черту друзей, Яна! Я только что узнала! Максим – тот самый фон Ланс, о котором предупреждал отец!» «Ну и что?» – усмехнулась сестра. «Я это давным-давно знаю!» «Ты знаешь?» – растерялась я. «И ничего мне не сказала?» «А зачем? Ты бы завела всю эту бодягу!» Слушай, это просто смешно. Отец что-то там сказал, и... Он не просто сказал, он хотел предупредить. Макс нас обманывал, понимаешь? Конечно, еще бы. Думаешь, я дура? Зло спросила она. Все прекрасно понимаю. Ты в него втюрилась. А когда он послал тебя, ты сбежала, придумав байку о друзьях. Макс мне все рассказал. Что все? Нет у тебя никаких друзей. Сидишь в бабкиной квартире и мечтаешь отнять его у меня. Ничего не выйдет, поняла? Болтай на здоровье о том, что он враг. О чем угодно болтай. Я-то знаю, за что ты на него злишься. Думала, если ты красавица, он сразу... Что ты несешь? Разозлилась я. Мне плевать на Макса, но ты моя сестра, и я боюсь за тебя. «Подумай сама, почему он все это время хотел, чтобы мы жили в его доме, чтобы постоянно были в поле его зрения? Ведь должна быть причина!» «Он меня любит! Вот причина!» — крикнула она. «Но такая причина тебя не устраивает! Ты готова черт знает что выдумать, лишь бы отнять его у меня! Ничего не выйдет, сестренка! Он мой! Мой! Поняла?» Да подавись ты им, чуть не брякнула я в досаде, но сдержалась, напомнив себе, что сестра в опасности, а в такой ситуации обиды просто неуместны. Хорошо, пусть так. Скажи мне только, он тебя о чем-нибудь просил? Записную книжку отца ты ему отдала? Может, еще какие-то документы? Иди ты к черту, заорала она, и не пытайся настроить меня против Макса. Я тебя насквозь вижу. Не смей мне больше звонить, поняла? Катись в свою Италию и не лезь в мою жизнь. Обещай мне, что будешь осторожной. В отчаянии попросила я. Янка бросила трубку. Я сидела и тупо пялилась на телефон. Беспокойство за сестру лишь усилилось. Ясно было. то разговора у нас не получится. По крайней мере, до тех пор, пока она немного не успокоится. Что же делать? Что я вообще могу сделать? Пойти в милицию? Мой рассказ вряд ли произведет впечатление. Да, отец предупредил, что фон Ланс мой враг, но ничего конкретного не сказал. Это не повод для вмешательства милиции. Я могу сообщить о его липовом алиби и потерять сестру. Она расценит это как месть. Глупую бабью месть. Теперь я очень сомневалась, что замужняя женщина, у которой Макс якобы ночевал, вообще существует. Но не мог же он быть причастен к убийству друга. Какой смысл в этом убийстве? То, что он затеял некую игру с нами, сейчас сомнений не вызывало. Его настойчивое стремление видеть нас в своем доме имела какую-то цель. Но какую? Теперь его поведение я видела совсем в другом свете, и многое стало понятным, в том числе его желание вернуть меня, хотя он прекрасно понимал, что я не соглашусь, зная, по какой причине я покинула его дом. Но это не давало ответа на главный вопрос. Зачем? Я вспомнила все, и пропавшую записную книжку отца И вскрытый сейф в квартире, когда погибла муза, и странные слова Янки. Это я виновата, которые так поразили меня тогда, и ее отчаяние. Сестре известно гораздо больше, чем мне, но она влюблена в Макса и ничего не желает понимать. Он что-то хотел от нее, от нас, и, безусловно, своего добился». Как я могла так долго пребывать в неведении? Ведь все было ясно с самого начала. Его необыкновенная доброта, даже его странная настороженность во время нашей первой встречи. Почему его поведение всерьез ни разу меня не насторожило? У меня даже не хватило ума хоть что-то узнать о нем, по крайней мере его настоящее имя. Ведь когда он представился на дне рождения Янки, я почувствовала что-то вроде беспокойства, но тут же поддалась его обаянию. Хотя имя, имя просто обязано было насторожить. Вот уж действительно любовь слепа. Я покинула кафе и брела по улице, плохо представляя, куда намерена попасть. Если Макс и мой ангел-хранитель Одно и то же лицо. Он может быть причастен к убийству отца. Он был в Италии и явился ко мне, чтобы получить бумаги папы. Надо узнать у Зинаиды, не уезжал ли он куда-то в это время. Хотя Макс должен был отсутствовать слишком долго, что совершенно невозможно. Значит, все-таки не он. Главное сейчас – безопасность Янки. Я позвоню ей завтра. «Возможно, нам удастся поговорить спокойно». «Привет!» – вдруг услышала я, оторвала взгляд от асфальта и прямо перед собой увидела рослого парня в джинсах и темно-синей футболке в обтяжку. На левой руке татуировка крылатой змей. Парень стоял, смотрел на меня и ухмылялся. Физиономия его особо привлекательной мне не показалась, Но будь он хоть трижды красавец, в тот момент мне было не до знакомств. Я попробовала его обойти, он сделал шаг вправо, загораживая мне дорогу. Я предприняла еще одну попытку с тем же успехом и вздохнула. Извините, я спешу. Да ладно, сказал он и засмеялся. Нахал, решила я и сделала самую сердитую физиономию на которую только была способна. «Я сейчас милицию позову», предупредила Сурова. «А здесь есть милиция?» удивился он. «Ладно, садись в машину». Только тут я обратила внимание, что у обочины стоит автомобиль, задняя дверь как по волшебству распахнулась, а я испуганно отступила. «Садись, садись», сказал парень, подхватив меня за руку и увлекая за собой. «Вы что, спятели? рявкнула я. «Оставьте меня в покое!» «Слушай, давай по-хорошему!» — весело сказал он, а я решила, что нарвалась на идиота с извращенным чувством юмора. Ему происходящее по неведомой причине казалось забавным. «Надо поговорить с одним человеком», — объяснил он. «Через час будешь у себя дома. Но не дури». «Никуда я не поеду», — окончательно перепугалась я, и начала оглядываться в поисках спасения. Как назло, редкие прохожие совершенно не обращали на нас внимания. «Я закричу!» — честно предупредила я. «Да кто ж тебе кричать-то даст?» — удивился парень. Схватил меня за плечи, левой рукой стиснул рот и легко, точно я была куклой, сунул в машину. К моей чести, надо сказать, я сопротивлялась. и даже укусила его за ладонь, чем вызвала приступ хохота. Парень устроился рядом со мной, захлопнул дверь, и машина понеслась по городу. Водитель посматривал на нас в зеркало и ухмылялся. Парень сидел, обняв меня за плечи, наверное, опасался, что я попытаюсь выпрыгнуть. — Вы кто? — спросила я испуганно. — Сейчас все узнаешь, — пообещал он. — Потерпи немного. Ты главное не бойся, ничего плохого не случится, если, конечно, ты дурака валять не станешь. Дурака валять это как? насторожилась я. Пудрить людям мозги, к примеру, охотно пояснил он. А если буду пудрить, что тогда? Мне все-таки хотелось знать, что меня ожидает в худшем случае. Тогда придется снять ремень и всыпать тебе как следует, вздохнул он, едва сдерживаясь, чтобы опять не захохотать. «А как я смогу убедить вас, что вовсе не пудрю вам мозги?» Насторожилась я, помня, сколько людей на свете, столько и мнений. «Говорить правду и ничего, кроме правды», — ответил парень. «У тебя красивое платье», — добавил он и растянул рот в улыбке, став похожим на кота, сытого и от того довольного. «А у вас красивая татуировка», — ответил я. «И что дальше?» Водитель не выдержал и хихикнул. «Если честно, я немного успокоилась. Особо зловещий ни тот, ни другой не выглядели. Тот, что рядом вообще смотрел на меня так, точно ничего приятнее в жизни и вообразить не мог». «Рад, что татушка тебе понравилась», – кивнул он. «У меня еще одна есть. Если захочешь, покажу». «Не обременяйте себя». Водитель снова хихикнул, а парень заливисто засмеялся. «Нет, злодеи ведут себя иначе». «Куда мы едем?» — спросила я. «Тут недалеко», — ответил парень. «Да мы почти приехали». Я выглянула в окно. Впереди возникло офисное здание, современное, из стекла красивого темно-зеленого цвета. Мы обогнули его и въехали во двор. Напротив двери с надписью «Служебный вход» остановились. Признаюсь, я вздохнула с облегчением. В таком здании, где должно быть полно людей, ничего скверного со мной случиться просто не может. Парень вышел, протянул руку, помогая мне выбраться, и мы втроем направились к двери. Водитель нажал кнопку вызова, дверь открылась. Коридор был пуст, что меня слегка огорчило. Мы прошли к лифту и поднялись, На седьмой этаж. Здесь я опять взбодрилась. Ясно, что это какой-то офис. По коридору сновали люди, хлопали двери кабинетов и вообще кипела жизнь. А если я сейчас заору? Погасившись на парне рядом, спросила я. «А ремень?» – усмехнулся он. Коридор закончился. Мы уперлись в дверь с надписью «Переговорная». Переговорная оказалась просторной комнатой с большим круглым столом посередине и десятком кресел. «Устраивайся!» – кивнул мне парень. Сам сел ближе к двери, водитель куда-то удалился. «Вы кто?» – понизив голос, спросил я парня. «Тсссс!» – прижал он палец к губам. Тут дверь распахнулась, и в переговорную стремительно вошел мужчина лет сорока в светлом костюме и нелепом галстуке. Впрочем, не только галстук, он и сам выглядел довольно нелепо. В том смысле, что костюм, несмотря на потраченные деньги, сидел на нем кое-как, и носить его он совсем не умел. «Ну что, давай знакомиться?» — хмуро бросил он, устраиваясь за столом. «Зовут меня Сергей Васильевич». «Очень приятно». кивнула я и поперхнулась. Он сурово посмотрел на меня, точно заподозрил, что я издеваюсь. Признаться, я была далека от этого. «Проблема у нас», — сказал он. «Решать проблему надо». «Надо? Так давайте решать», — ответила я. Он опять посмотрел сурово. «Твой отец должен мне кучу денег». «Простите», — перебила я. Вы сказали, что вас зовут Сергей Васильевич, но фамилию не назвали. «Самойлов моя фамилия». «Вы папин компаньон», вздохнула я с облегчением. Хоть что-то начало проясняться. «Компаньон», фыркнул он презрительно. «Сколько он вам должен?» спросила я. «Триста штук. Долларов, разумеется». «Папа отдал вам офис». Он стоит, по крайней мере, в два раза больше». «Продал», — поправил он. «Офис, само собой, а триста тысяч?» «Хорошо, я поняла. Фирма отца теперь принадлежит вам. Мы с сестрой претендовать на нее не станем». «Ты лучше молчи про эту чертову фирму. Она на ладан дышит. Там еще такие деньжищи вбухать надо, чтобы ситуацию выправить». «Твой отец меня попросту подставил! Разбирайся теперь со всем этим дерьмом!» «Слушайте, вы же взрослый человек! Должны были понимать, что делаете!» — возмутилась я. «Понимать!» — проворчал он, глядя на меня с внезапной обидой. «Все я понимал! Помочь ему хотел! А он меня в такое дерьмо сунул! Тут еще вот что!» Я серьезным людям обещал, что все будет тип-топ. И мне теперь кровь из носа, но надо вопрос решить». «Если папа вам должен, вопрос решим», — ответила я. «У меня есть квартира. Стоит больше ста тысяч. Я уточню и...» «Да плевать мне на твою квартиру!» «Квартира!» «И подумаю, где взять оставшиеся деньги», — спокойно сказала я. Если у вас есть соответствующие бумаги, адвокаты во всем разберутся. Если нет, извините, почему я должна вам верить? Ишь, как заговорила, покачал он головой. Да я! Я поднялась, а он крикнул «Сядь!». Но впечатление не произвел. Парень, который до той пары никак себя не проявлял, Сделал жест, призывая меня вновь устроиться на стуле. «Твой отец из меня целый год бабки тянул. Просто наказание какое-то. Так что забудь про триста тысяч. Он мне обещал 70 процентов». «70 процентов от чего?» Не поняла я, но на стул все-таки села. «70 процентов от прибыли, потому что я финансировал предприятие. «Я считаю, все честно. И семьдесят процентов по праву мои. Но фирма же на грани банкротства. Мало что понимая, промямлила я. «Да при чем здесь фирма?» – разозлился он. «Фирму я сколько мог, помогал ему держать на плаву. Он же все обещал вернуть. Просто загипнотизировал меня. Слушайте, объясните как следует. Я не могу взять в толк, о чем вы говорите». «В толк не возьмешь!» — хмыкнул он. «Ну, конечно! Решила себе все денежки в карман положить!» «Какие денежки? Да вы мне объясните, что происходит!» Он отчаянно засопел, вертясь в кресле и поглядывая на меня с какой-то обидой. «Он обещал мне золотые горы, когда найдет клад!» «Клад?» — переспросила я и невольно усмехнулась. Но и чего смешного?» – нахмурился он и тяжко вздохнул, должно быть, понимая, какую глупость сказал. «Папа предлагал вам искать клад». «Предлагал!» «Да он все мозги задолбал с этим кладом!» «Какой-то фашист зарыл где-то здесь награбленное два железных ящика ценностей, золото, бриллианты». «И вы поверили!» – изумилась я чужой глупости. как ведь он. Он так все рассказывал. Человек-то вроде серьезный был. Он мне и бумаги показывал, письма там всякие, документы. И в одном документе точно про ящики было. Написано по-немецки, но я дал прочитать надежному человеку, и он подтвердил, что твой отец не врет. — Ага, — сказала я, понятия не имея, как отнестись к происходящему. — Значит, Какой-то фашист спрятал награбленное. «Они что, мало грабили?» – обиделся дядька. «И спрятать вполне могли. Время-то какое было. Все не вывезешь?» Надеялся вернуться, но не успел. Наши фрицам нападали, и побежал мужик, сломя голову. Не до ящика встала. «А что за мужик?» – проявила я интерес, потому что кое-что начало проясняться. Да не помню я, как его зовут. Откуда отец о нем узнал? Он рассказывал, что купил на блошином рынке какие-то письма на немецком. Просто так купил из любопытства. Ну и заинтересовался типом, что письма эти писал. Стал рыться в архивах, дальше больше. Потом попались эти бумаги, ну, где про ящики сказано. Вот он и, честно говоря, не особо впечатляет. Пожал я плечами. но сама так уже не думала отец рассказал этому человеку далеко не все вряд ли он соврал уманскому значит письма нашел в бумагах своей матери дальше все более менее ясно отец знал точно знал что у бабки откуда то время от времени появлялись ценности раз она дважды давала ему деньги которых у нее просто не могло быть история с колье рассказанная Уманским, окончательно убедила отца, что некий клад существует. Уманский не сказал, что обращалась она не только к нему, но и к его сыну, и отец ничего не знал про деньги, оставленные мне бабулей. Два железных ящика – это серьезно. Неужели в самом деле существовал клад, о котором знала моя бабка и даже смогла воспользоваться им? или догадки отца, ничего общего с реальностью не имеют. Да, у бабули были бриллианты, но при чем здесь какой-то фриц с двумя железными ящиками? И что на самом деле искал отец? Клад? Или пытался разгадать тайну матери и просто воспользовался доверчивостью этого типа, ведь на поиски нужны деньги, которых у него не было? «Не впечатляет!» вывел меня из задумчивости голос Самойлова. «Но ведь за что-то его убили!» Я, признаться, от неожиданности открыла рот и с полминуты смотрела на Самойлова, пытаясь осознать, что он сказал. «Вы думаете, его гибель связана с этим кладом?» спросила я, так и не решив, как к этому отнестись. «Конечно!» кивнул Самойлов. «Он поехал в Италию, чтобы навести справки об этом фрице». Тот, кстати, благополучно смылся, и после войны его не нашли, хотя искали. Твой отец уверял, что когда у него окажутся все бумаги, мы точно будем знать, где спрятан клад. Он в Италии должен был встретиться с каким-то старым хрычом, который знал этого фрица. Я в детали не вникал, но он убедил меня, что мы на правильном пути, и вдруг твоего отца зарезали». Ясное дело, он напал на след. Кто же убил его, по-вашему? Конечно, конкуренты. Не одни мы эти ящики ищем. Если твой отец смог докопаться, значит, кто-то еще мог. Это показалось мне весьма вероятным, и я кивнула. Но что вы от меня хотите? «Как что?» – возмутился он. «Ты же виделась с отцом в тот день!» и даже вместе с ним ходила к старикану. Я все знаю. Ни за что не поверю, что он тебе ничего не рассказал. Зачем ему тогда вообще тащить тебя с собой? Ты видела эти бумаги и должна знать». «Ничего я не видела», — ответила я, и тут меня озарило. «Так это вы подослали ко мне в номер тех типов, чтобы они...» «Никаких типов я не подсылал. Я, между прочим...» о твоей жизни беспокоился. Раз бумаги у тебя, ты запросто можешь отправиться вслед за отцом. Сашку вон послал, чтоб за тобой присматривал. Два месяца он шиковал в этой дурацкой Италии на мои деньги». У меня перехватило дыхание. Я резко обернулась и спросила, «Так это ты?» Сашка весело мне подмигнул, а Самойлов проворчал. «Он, он!» «Думали, ты вернешься и прямиком выведешь нас к кладу. И что?» «Никуда я вас не выведу», — разозлилась я. «Потому что о кладе слышу первый раз. Отец мне ничего не говорил. И я не видела никаких бумаг. А папка? Папка где?» Отец ее берег как зеницу ока. Мне и то показывал в своем кабинете. А папочка исчезла. «Куда делась?» Тут-то без тебя явно не обошлось. Слышала я об этой папке, только в глаза ее не видела. «Не пудри мне мозги!» Грохнул он по столу кулаком, а я подпрыгнула от неожиданности. «Спокойнее!» – подал голос Сашка. «Чего пугать девчонку?» «А ты молчи, пока не спрашивают. Кто деньжищ уйму потерял, я или ты?» «Вы же знаете, что жену отца убили». — сказала я как можно спокойнее. — Вскрыли сейф в кабинете. Логично предположить, что папку забрал убийца, если она там была, конечно. — Вот именно! — съязвил Самойлов. — А может, она у тебя, а? Не зря вы снюхались с этим вершининым. Твой отец его, кстати, подозревал. Он ведь все выспрашивать пытался, интересовался. — Макс ищет клад, вы это хотите сказать? Усомнилась я. А что? Деньги ни у кого не лишние. Конечно, папаша ему наследство оставил, но он из тех, кто любит царить деньгами. Если папка и у него, то я об этом ничего не знаю. Отрезала я. Ага, я уж понял. Чего-то вы не поделили. Он тебя кинул или ты решила не делиться? Да вы просто чокнулись, не выдержала я. Вы хоть понимаете, что все это только догадки? И клада, возможно, вообще не было. А чего тогда этот Макс здесь торчит? Вас обхаживает, сестрицы твоей дорогие подарки дарит. Все, я терпел сколько мог. Мне нужны мои деньги, вот и ищи их как хочешь. Очень мило. Не умничай. Лучше тебе их и вправду найти. Ни то ни мне, ни тебе не поздоровится. Я тебе сказал про серьезных людей. Так вот, они шутить не любят. Обещали клад, значит, должен быть. Если бумаги у Макса, как я их верну? А без бумаг как я найду клад? Ты же в его доме запросто бываешь. Вот и изыщи возможность. Если он охотится за кладом, ни за что меня к бумагам не подпустит. Это совершенно очевидно. У него сейф в кабинете. Тут я нахмурилась, вспомнив Карла. Похоже, у него их уже увели, сейф вскрыли, и... Никакой папки в сейфе не было, отмахнулся Самойлов, а я насторожилась. Откуда вы знаете? От верблюда. — Так это вы! Вы убили Карла! — перешла я на повышенные тона. «Но -но, — Но-но, полегче! — заволновался он. Никого Сашка не убивал. Еще чего, только мокрухи нам и не хватает. Ни коня, ни воза, а тут уже статья. Сашка! Ахнула я и опять повернулась к своему ангелу-хранителю. Тот обворожительно улыбнулся. Ну, Сашка, ну был я там. Вскрыл сейф, а он пустой. Вдруг слышу шорох, заподозрил неладное. Я был уверен, что в доме никого нет, вы в Москве. Макс ваш к бабе отправился, и Карл этот уехал, я сам видел. Я едва на веранду выскочить успел. А Карл в кабинет входит, оглядывается. Сейф увидел открытый, и сразу Максу звонить. Прошляпили наши этого Карла. Как он в дом вошел, черт его знает. Короче, я не стал ждать, когда хозяин появится и ментов вызовет, и тихо смылся. Когда я уходил, Карл был целеханек. И очень бойко основал по кабинету. О том, как он вдруг стал трупом, лучше меня знает Макс, если знает, конечно. Я не в курсе, когда он приехал, но должен был поторопиться. Опять же, трудно представить, что в доме еще кто-то побывал. Хотя, может, и так. Не в моих правилах на человека наговаривать. Зачем Максу убивать своего друга? А я и не сказал, что убил он. «Но и на меня чужой не вешай, мне своего хватает». «Короче», — вмешался Самойлов, — «время поджимает. Бла-бла-бла, разводить некогда, люди ждут от нас дела. У тебя месяц, найди мне клад». «Где я его буду искать?» — возмутилась я. «Где хочешь, там и ищи. Я-то уверен, что ты тут передо мной комедию ломаешь, а сама...» «Все на тебе сходится. Знаю я таких, с чистыми глазками и невинной физиономией. А сами любого мужика так окрутят, что только держись, без штанов оставишь». Неожиданно закончил он, чем признаться поверг меня в изумление. Как видно, у дядьки был опыт в таких делах. «Все, иди работай. Сашка, глаз с нее не спускай. Она в этом деле по самые уши». О своих бы ушах лучше думал. Пробубнила я, правда, так, чтобы он не услышал. Поднялась и пошла из кабинета. Сашка отправился за мной. Я старалась не обращать на него внимания, пока могла. На улице он обрел дар речи. Поехали. Куда? Куда ты хочешь? Я домой хочу. Поехали домой. Я хотела прогуляться. Очень много ты хочешь. Ладно, прогуляйся, я за тобой поеду. И не вздумай дурака валять, от меня не уйдешь. Таскайся за мной на здоровье, если делать нечего, не стал я спорить. И побрела в сторону родного дома. Он ехал за мной. Через два квартала мне это надоело, и я села в машину. Умница, похвалил он. Возле дома мы были через пятнадцать минут. Сашка вышел из машины и направился со мной к подъезду. «Ты куда?» – насторожилась я. «Да тебя что, плохо доходит?» – удивился он. Сказано было, глаз не спускать. «Будем жить с тобой под одной крышей». «В Италии ты вроде обходился. Тогда была другая ситуация. А теперь, слышала, у нас месяц на все про все». Так что не до конспирации. «А ты вообще кто?» Разглядывая его, спросила я. «А то ты и не знаешь. Ангел-хранитель». «Я серьезно спрашиваю. Ты работаешь на этого дядьку?» «Работаю, работаю». «Он глупый». «Такой достался? Хочешь предложить другой вариант?» «Нечего мне тебе предлагать». «Жаль, я бы согласился». Засмеялся он. «Ты хоть понимаешь, что это афера чистой воды? Дядька твой наивный человек, наслушался сказок. Вам не приходило в голову, что отец его просто обманывал, желая не деньги?» «Твой родитель был на такое способен», заинтересовался Сашка. «Не знаю», вздохнула я. «Мне пофигу. Есть клад, нет клада. Деньги платят не за это». А насчет ангела-хранителя я не шутил. Сколько у нас уже трупов? То-то. Серьезные люди в конкурентах, так что ты радуйся, что я рядышком. Вот возьму и заявлю на вас в милицию, буркнула я. Ну, заявишь и что? Пошли, нечего перед дверью столбом стоять. Но не можешь же ты в самом деле жить у меня, растерялась я. Могу, порадовал он. По ночам я не храплю. Добавил он, Точно меня только это и волновало. В квартире я устроилась на диване, закинула руки за голову и стала размышлять. Неужто клад действительно существует? Целых два ящика драгоценностей. И они каким-то образом оказались у бабки. Надо спросить у Манского, сколько денег на моем счету. Я покосилась на телефон, потом на Сашку, который бродил по квартире с праздным видом, и решила, что это терпит. Сколько бы там ни было, если выяснится, что деньги действительно имеют отношение к награбленным фашистами ценностям, я их, конечно, не возьму. Совершенно немыслимо предположить, что бабка продала два ящика бриллиантов. Появление на рынке драгоценностей не осталось бы незамеченным. Это ведь не два колье и четыре перстня. Соответствующие инстанции, безусловно, бабулей бы заинтересовались. даже если сын уманского был чрезвычайно осторожен все равно возможно к бабке попала лишь часть клада неужели я готова поверить в его существование но если отец все выдумал а письма действительно купил на балашином рынке откуда тогда у бабушки появились деньги придется с этим разбираться пока я не узнаю кем была моя бабка на самом деле и что за деньги мне оставила, я не успокоюсь. А если все было проще? Бабуля оказалась случайным свидетелем того, как прятали клад и... Почему бы не сообщить о нем сразу? Разные могут быть обстоятельства, самой себе ответила я. Сначала она не могла по какой-то причине, потом сомневалась, что он до сих пор там, а когда заболел соседский ребенок, она о кладе вспомнила и решила проверить. И нашла его. Судя по всему, так. Понимая, что двоящик от ценностей это скорее большая проблема, чем подарок судьбы, бабка позаимствовала часть на благое дело, продолжая о кладе помалкивать. Возможно, хотела избежать ненужных вопросов, ведь ей непременно пришлось бы объяснять, Откуда она о нем знает? И главное, почему молчала столько лет? Я вздохнула и вновь перевела взгляд на Сашку. Он в соседней комнате смотрел телевизор. Я хорошо его видела через открытую дверь. Фриц, о котором говорил Самойлов, скорее всего, Ральф Вернер. Ведь если все началось с писем, которые отец нашел у бабки, этот вывод напрашивается сам собой. Он стал копаться в биографии этого типа и сумел что-то разузнать о его дальнейшей жизни. Самойлов сказал, что Вернер исчез после войны, его искали, но не нашли. Вряд ли он вернулся в Россию за спрятанными ценностями. Тут Самойлов прав. Это совершенно немыслимо. Иностранцы были под пристальным наблюдением. Слишком опасно. Так что вполне возможно, Самойлов... Мечтает о кладе не напрасно. Я подумала о бабуле. Я ведь почти не сомневалась, что эти письма были адресованы ей, оттого она и хранила их. А если я поддалась фантазиям, а на самом деле она купила их на блошином рынке, бабка, которая по ее утверждению никаким языком, кроме русского, не владела, тогда их купил мой отец. И соврал Уманскому. Так кем, в конце концов, была моя бабка? Деревенской девчонкой, которую природа наградила недюжными способностями, а в руки ей во время войны случайно попали бриллианты? Или беглянка, живущая под чужим именем, которой Ральф Вернер писал эти письма? Я не знала, чего желала больше». Мысль о том, что бабуля всю жизнь пряталась, вызывала беспокойство. Ведь этому должна быть причина. А тут еще награбленные ценности. Но вместе с тем, ее романтический образ уже всецело завладел мной. И окажись, что эти письма не имеют никакого отношения к нашей семье, меня бы это, наверное, разочаровало. Я поднялась и пошла на кухню пить чай. Сашка через пять минут заглянул туда и без приглашения устроился за столом. «Ну, что надумала? весело спросил он. «Ты о том, где клад искать?» — спросил я без иронии. «Для начала надо бы взглянуть на бумаги отца». «Ну?» — кивнул он. «А для этого их надо найти». «Логично. Но сидя на диване, ты их не найдешь, так что двигайся». «От того, что я буду бегать по городу, Они вряд ли появятся в моей квартире. Так ты не просто бегай, а с пользой. Куда бежать с пользой, я не знаю. Ты начни, утешил он, а там посмотрим. Главное создать рабочую обстановку, чтобы люди не нервничали, а видели, ты трудишься для общего блага. Он подмигнул. Улавливаешь? Создать рабочую обстановку? Переспросила я. Конечно. Делай то, чего от тебя хотят. А что из этого получится, через месяц будет видно. Самойлов находится в гораздо более скверном положении, чем ты. Это он наобещал золотые горы. Пусть и выкручивается. Как-то ты без особой заботы говоришь о хозяине, — заметила я. Какой он мне хозяин, — отмахнулся Сашка. Так, — протянула я, — если я правильно поняла, тебя к нему... Те самые серьезные люди приставили за мной приглядывать и его держать в тонусе. «Умница!» – пропел он, поднялся и поцеловал меня в лоб. «Это еще что такое?» – рявкнула я. Чего перепугалась глупая? «Ишь, глазище вытращило!» Сашка весело хихикнул. «Я же тебя в лоб поцеловал на правах ангела-хранителя!» «Ты лучше за плечом висни и не высовывайся!» «Вот характер!» – пригорюнился он, но глаза смеялись. «А ты мне нравишься. Отчаянная. В окна лазишь, никого не боишься. И правильно, между прочим, я тебя в обиду не дам. Пусть Самойлов отдувается. Ты, главное, шевелись, чтоб к тебе претензий не было». «Это я уже поняла», – буркнула я. «Вот и хорошо. Я балдею от этого задания. Смотреть на тебя одно удовольствие». «Красавица, да еще с характером! Надо же, как повезло!» «Кому? Мне? А может, нам обоим? Представь, что на моем месте был бы другой тип, которому девчонки с характером не по вкусу!» «И правда, повезло!» – не стал я спорить. «То-то! Ты мне в самом деле нравишься! Другая бы, оказавшись в твоем положении, перепугалась до смерти, рыдала!» А потом бы еще меня соблазнять принялась, на всякий случай, вдруг помогу. Об этом даже не мечтай. Да, жаль. Он опять засмеялся, шучу. Я тебе помогу в любом случае, и уже дважды сказал, почему. Главное, слушай меня. Я, кстати, долго буду ждать, пока мне чаю нальют. Я неохотно поднялась, но чаю ему налила и даже сделала бутерброды. «Хочешь картошку разогрею?» – спросила с легким уклоном в подхалимство. «В валяй, Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, хотя в моем случае скорее через другое место. Готовить я и сам умею». Я поставила перед ним тарелку, подала приборы. Он взял вилку, а я обратила внимание на кольцо. «Ты женат?» – спросила сурово. «Хотя какое мне до этого дело?» Он снял кольцо и сунул его в карман джинсов. Уже нет. Идиот, буркнула я в досаде, но он не обиделся, а засмеялся. Чего ты? Кольцо отца ношу на память. Но направление твоих мыслей мне нравится. А ты мне совсем не нравишься. Еще больше посуровила я. Чем не угодил? Серьезные люди это кто, бандиты? Ну какие сейчас бандиты, Жанка? Возмущенно воскликнул он, а в глазах горели веселые огоньки. Бизнесмены, бандиты на большой дороге добрых людей грабят, перебивают с копейки на копейку нехрести. А я задницу от стула не оторву меньше, чем за десять косых. Точно бандит. И выражение какие-то бандитские. Хорошо, буду следить за своей речью, чтоб тебя не нервировать. Как-то ты не по-доброму со мной. А я-то думал, обрадуешься. Кто в Италии приставал? Давай познакомимся поближе. Мне же знать хотелось. Ну вот, теперь знаешь. Ничего я не знаю. Ты про себя не рассказываешь. Биографию, что ли, изложить? Нормальная у меня биография. Не состоял, не привлекался. Обещаю, что все о себе непременно расскажу. Еще слушать надоест. За картошку спасибо. Готовишь хорошо, но я лучше. «Рада за тебя!» – съязвила я. «Конечно, повезло тебе!» Он опять засмеялся, выпил чаю и посерьезнел. Теперь о деле. «Значит так, побегаешь по знакомым отца, о чем их спрашивать, тебя учить не надо. Для нас сейчас любые сведения хороши. С кем и о чем говорил, кому папку эту показывал, кстати, от всего этого может быть практическая польза, вдруг и правда, что узнаешь. Хорошо. Кивнула я, раз выбора у меня все равно не было. Подумала и спросила. Значит, вы уверены, что Макс охотится за кладом? Самойлов прав. Чего б ему тут тогда отираться? Да и возле вас он не зря крутится. Но откуда он узнал? Сашка пожал плечами. И тут Самойлов прав. Если клад существует, о нем вполне мог знать кто-то еще. Другой вариант... Твой отец был недостаточно осторожен и попросту проговорился. Дальше дело техники. Этот Макс начал за ним приглядывать и кое-что понял. Разумеется, в словах Сашки была логика. По крайней мере, поведение Макса это вполне объясняло. Он обычный мерзавец, а моя сестра живет в его доме и ни о чем не подозревает. Но если бумаги у Макса... то он, скорее всего, уже знает, где искать клад, — вздохнула я, — или уже нашел. Это в том случае, если конверт, который получил в Италии твой отец, оказался у него. Кстати, ты правда не в курсе, что там было? — спросил он и улыбнулся. — Конечно, нет. Отец говорил, что ему, возможно, понадобится моя помощь, но ничего не объяснил. Наверное, считал, что меня в свои поиски посвящать еще рано, а, возможно, вовсе не собирался этого делать. «Надо позвонить Янке», — подумала я, «объяснить, чего на самом деле хочет Макс, и нарваться на гнев сестры. Она уверена, что я наговариваю на ее обожаемого Макса потому, что он предпочел ее мне. Янке я все-таки позвонила, но на следующее утро. решив дать ей возможность успокоиться. Голос ее звучал ровно, но как-то отстраненно, словно она говорит с едва знакомым человеком. «Как твои дела?» — спросила я. «Прекрасно. А ты чем занимаешься?» Так пустяками. «Ну-ну. Мы, наверное, уедем в Москву на несколько дней. Я сама тебе позвоню, когда вернусь». «Хорошо. Буду ждать». Я совсем было собралась сказать ей о затее Макса, но передумала. Ясно, что разговора не получится. Будь осторожна, напомнила я. Ты так говоришь, будто отправляешь меня в разведку по вражеским тылам. Может, так оно и есть, подумала я с печалью. Сашка, который ночевал у меня, в этот момент появился из ванной и сказал: "Доброе утро. Кто это там у тебя?" — насторожилась сестрица. — Знакомый, — ответила я. — Он что? — В смысле, в такое время в гости не заглядывают? — Мы на озеро собрались. — Да, и он желает тебе доброго утра. — Что за парень, я его знаю? — Нет. — Ладно, позвони, когда вернешься. Мы с Сашкой отправились колесить по городу. Он везде таскался со мной, вызывая любопытство у многочисленных знакомых отца. К чести его, надо сказать, вёл он себя образцово. Все больше молчал и мило улыбался. Зинаида, к которой мы заглянули одну из первых, провожая нас, шепнула. «Жених? Просто знакомый. Выглядит колоритно. Бог знает, что она имела в виду. Я пригляделась к Сашке, но ничего колоритного не обнаружила. Нормальный парень». А улыбка у него хорошая.